Глава т р и н а д ц а т а Спасательная операция. Прохор. Из долины выехали небольшим отрядом. Юкаш вместе со всеми двигался верхом на лошади. Его дракон, последним освобожденный из плена, летел, но всадника нести опасался. Прирученные драконы, как успел заметить Прохор, очень трепетно относились к своим Татри. Готовы были пожертвовать собой, спасая седока, и ни за что не стали бы подвергать его опасности. Второй ящер был свободным и присоединился к экспедиции из благодарности к девушке по имени с в е т л а за которой, собственно, все и отправились. Эта Татри была местной героиней. Она пожертвовала свободой ради жителей долины, людей и драконов. Раз за разом выслушивал Прохор рассказ о смелой девушке, прозванной врагами летучей ведьмой. А поскольку поведать эту историю стремился каждый из спутников, именно так и пришлось представителю иной цивилизации учить язык. Учить самым заурядным способом, с помощью мимики и жестов. Проще было бы воспользоваться дыханием дракона, но здесь возникла трудность. Домашний ящер лингвистической магией не обладал, а его свободный собрат не посчитал необходимым награждать иноземца столь выгодной способностью. Хорошо Юкоша не обделил. Благодаря имевшемуся в отряде полиглоту, они свободно общались со всеми, кого встречали в пути. По пустынным степям двигались с максимально возможной скоростью. Делали короткие остановки лишь для того, чтобы не загнать лошадей. В населенных районах пришлось сбавить темп. К экспедиции прибавлялись новые спутники, ведь Лубей увел пленных не только из долины т а т р и ю к о ш поначалу сопротивлялся, опасаясь, что многочисленный отряд потеряет мобильность. Прохор убеждал парня, приводя исторические примеры из своего мира, что ополчение принесет им успех скорее, чем два дракона, на которых делал ставку Татри. Собственно, людям не требовалось позволения. Они быстро собирались и двигались следом. Теперь насущной стала проблема скрытности. Обнаружить себя, напоровшись на разведчиков Лубея, было бы не кстати. Тут выручали драконы. Они постоянно баражировали высоко в небе и при появлении вражеских разъездов успевали предупредить. Первый конфликт между иномерянином и Татри случился, когда к их и так распухшему отряду решила присоединиться банда Косоу-Буйвола, по численности превосходящая раза в четыре. Юкуш наотрез отказался становиться полководцем. Буйвол, вполне оправдывающий прозвище, крупный, шумный, напористый, признавал главенство ю к у ш и из-за драконов, без которых преследовать Лубея было опасно. Тот же твердил одно – Татри не воюют. Слова о том, что султан несет беду многим народам, не воодушевляли миролюбивого парня. Его народ избежал опасности благодаря с в е т л и выручить девушку его долг, а остальным пусть озаботятся другие. Тогда все взоры обратились к Прохору. Ну нет, максимум, что он мог добровольно принять – статус консультанта. В любом случае, это не его война. Подчиняться Косому б о й в о л у Татри не собирались. Да тот и не претендовал на звание главнокомандующего. После долгих споров приняли предложение и н а м и р я н и н а заключить временный союз. Основной боевой единицей становилась Ватага Косова, а Юкаш и его разведгруппа считались временным сопровождением. Прохору пришлось взять на себя посреднические функции. Бесконечная дорога, сменяющийся непривычный пейзаж, весьма оригинальные спутники, ответственность, заботы, впечатления. В короткие минуты перед сном, когда глаза уже закрыты, а мозги не успели отключиться, Прохор с усилием напоминал себе, ради чего пустился в это приключение. Невеста. Его невеста попала в беду. Он прекрасно осознавал свою вину. Не потащил бы девушку в поход, не завел в пещеру. Ничего бы этого не случилось. Осознавал, но раскаяния не чувствовал. Во-первых, верил, что все закончится хорошо. А во-вторых, ну где еще можно найти такой экстрим? Квесты, куда порой зазывал друга Савелий, не шли ни в какое сравнение с погоней за Лубеем и его Ордой. Еще кое-что смущало. Девушка Буйвола, прозванная «Леди е о До невозможности напоминала Нелли. Правда, не ту, что ушла к его другу, а молоденькую, завладевшую сердцем Прохора семь лет назад. И не только сердцем, чего уж. Леди Йо отличалась от других женщин, присоединившихся к военному походу. Те были крепкими, грубоватыми, говорили мало и резко. Это же не зря п о л у ч и л а свое прозвище. Никаких сомнений быть не могло. Воспитывалась изящная, хотя и отважная девчонка в аристократической семье. Где и как познакомилась леди Йо со своим буйволом, о с т а в а л о с ь загадкой. Расспросить из-за языкового барьера не получалось. Хотя каким-то удивительным образом проказница частенько оказывалась рядом и откровенно заигрывала. Прохор даже опасался ревности буйвола. Вот уж с кем не хотелось встречаться на дуэли даже в шутку. К счастью, предводитель разбойничьего племени не вникал в тонкие материи, в своей п а с е ничуть не сомневался и на ее игры не обращал никакого внимания. Девушку интересовало все, из чего сделаны туристические коврики, правда ли, что тонкая ткань палатки не пропускает ни ветер, ни воду, как устроен электрический фонарь и прочее, прочее, прочее. Искренний восторг по каждому поводу вызывал острое желание подарить ей все до последней мелочи. Прохор едва сдерживался. И не только из-за гипотетической ревности Косова. Просто вещи понадобятся на обратном пути. Сам бы он без многого обошелся, а вот Владе хотелось создать хоть какое-то подобие комфорта. Настигли арьергард Лубеевского войска неподалеку от цели завоевателя, о л ч е и р с к о г о замка. Драконы доложили, что обе девушки находятся за бревенчатым забором, окружавшим лагерь у озера. Атаковать в лоб, как предлагал Буйвол, опасались. Кто знает этих варваров? Что, если перережут пленницам горло, лишь бы не отдавать? После короткого совещания решили переплыть на остров с противоположного берега, а там, под прикрытием камышей и темноты, добраться до лагеря. Нужный шатер находился неподалеку от пляжа. На день всего опоздали. Драконы высмотрели, что с в е т л у и Владу вместе с какой-то незнакомой старухой увезли к Лубею. Пока скакали вокруг озера, пытаясь нагнать кибитку, время было упущено. Пришлось выжидать удобного момента. Либо девушек повезут обратно, и получится их перехватить, либо начнется битва, и можно будет воспользоваться неразберихой, проникнуть в лагерь и у в е с т и пленниц. Вынужденное бездействие выматывало. Домы, таившиеся где-то на задворках сознания, выбрались на волю и навалились во всей своей остроте. Как там дома? Сколько прошло времени в родном мире? Хватились ли их с Владой? Ищут ли? Как сын? Как б ы в ш и я Перебралась ли к нему на квартиру? Подбирает ли себе другое жилье? Как родители, в конце концов? не свалились ли с инсультом или инфарктом на фоне переживаний. Леди ее немного отвлекала. Она уже довольно хорошо освоила русский и старательно учила иноземца местному н а р е ч ь ю «Зачем мне?» — усмехался Прохор, удивляясь, насколько язык похож на немецкий. «Я тут не останусь». «Мало ли», — пожимала плечами девушка, «а вдруг с Юкушем что-то случится? Тебе еще обратно добираться. Кто будет переводчиком?» — На меня не рассчитывай. Мы с Буйволом сразу как расправимся с варварами, потребуем у герцога титул и землю. Замок свой построим. Прохор хмыкнул, получив новое подтверждение. Вылитая Нелли. Разговаривая, они сидели у костра. Прохор поддерживал огонь. Леди Йо присматривала за кашей. Она взяла на себя готовку для командного состава. Шум крыльев не удивил. Прохор привычно поднял голову, ожидая увидеть приземлявшихся драконов, и невольно зажмурился от сияния. С ящерами летел ангел. Что это? Глюк? Потряс головой, вскакивая, и пошел навстречу незваному гостю. Кто это еще? Крылатый мужчина с размаху врезался пятками в траву, пробежал по инерции, волоча за собой огромные крылья, заскользил и упал, проехавшись на пятой точке. «Что за клоун?» Со всех сторон к поляне спешили люди. Прохор обрадовался, заметив среди них Юкуша. «Но теперь-то даже с ангелом можно будет договориться». Прохор не заметил, как вскочил и сделал два шага навстречу летучему вторженцу. «Маркиз?» Леди Йо тоже обошла костер и с благоговейным видом присела в реверансе. «Получилось изящно». хотя вместо богатого платья на девушке были штаны из грубой ткани и длинная туника, подпоясанная широким ремнем с притороченными к нему кинжалами в ножнах. «Добро пожаловать, Ваша милость!» Голосок девушки звучал елейно. Впрочем, это было неудивительным. Гость поднялся на ноги, передернул плечами, отчего сияние поблекло, и огромные восхитительные крылья исчезли, растворившись в воздухе. Теперь посреди лагеря Татри стоял персонаж, вполне достойный грез девчонок-подростков, помешанных на компьютерных играх. х е н и н а удивился персонаж и наклонил голову, приветствуя девушку. «Рад, что вы в добром здравии». Он хотел что-то еще сказать, но леди е о н е терпеливым жестом пресекла светскую беседу. «Вы покинули замок в тяжелый час? С какой целью?» Маркиз обвел взглядом толпу, вокруг собралось довольно много любопытных. Безошибочно, выцепив взглядом стоявших рядом Юкоша и Буйвола, обратился к ним. «Я был в плену, бежал. Прошу помощи». Леди Йо надула губки, не получив ответа на свой вопрос, но не отвернулась и не отошла, продолжая любоваться статным красавцем. Прохор на месте Буйвола напрягся бы. Впрочем, на своем месте он тоже напрягся, потому как маркиз повел разговор о спасении Влады. Называл и другие имена, но это произносил особенно. На расчищенной от мусора утоптанной земле появились квадраты, дуги, овалы и стрелки. Означали они замок, передвижение осаждавших его полчищ, ставку лубея, находившуюся в тылу, и лагерь, куда повезут пленниц. Маркиз предлагал перехватить девушек по дороге. Вряд ли при них будет значительная охрана. Юкаш поддержал идею, Буйвол же настаивал на поимке самого султана. Сил для этого достаточно, особенно если учесть эффект неожиданности. — Ты ж понимаешь, — гречился косой, — основные силы выдвинулись далеко вперед. а б е з г л а в и ф армию, мы поможем защитникам крепости. Прохор, не сводя глаз соспорившись, наклонился к уху леди Йо. — Кто такой этот маркиз? «Наследник Уолтшера», — не поворачивая головы, ответила девушка. «Беркут, старший сын герцога». «Вот как?» Тогда стоило согласиться с Буйволом. Странно, что наследник не торопится помочь осажденным, а озаботился судьбой и намерянки. В груди непонятным змеиным клубком шевельнулась ревность. «У них там что-то было?» Сглотнул, втянул ноздрями воздух, пахнувший разогретым солнцем травами. Постарался успокоиться, прогоняя подозрения. Надо выручить невесту, а уж после ревновать. С удивлением заметил, что спор прекратился, и все смотрят на него, как на арбитра. «Скажи им, — взревел Буйвол, — сейчас самое время ударить по ставке Лубея». Прохор на миг замер. На него внимательно смотрели все. Гневные глаза к о с о в о вернее, глаз. Второй, когда Буйвол нервничал, поднимался вверх, в одиночку любуясь облаками. Карие узкие глаза Юкаша, сохранявшего невозмутимость, что было обманом, внутри у парня наверняка бушевал нетерпеливый огонь. Синие? Боже, какие синие! Глаза пришлого ангела. Понятно. Разошедшиеся во мнениях мужчины не дадут тому, кого считают равным, взять верх в споре. Выход один — обратиться к сторонней силе. Сейчас это иноземец, как ни странно, успевший заработать в ополчении авторитет. Бойвал прав, — начал Прохор, останавливая готового издать победный клич повстанца. Лубей не ждет нападения с тыла. Нужно этим воспользоваться, но не раньше, чем они вывезут пленниц. Иначе в полубое мы можем их потерять. Он подошел к нарисованному на земле плану, потеснив маркиза, присел на корточки и стал водить пальцем вдоль линии. Разделимся. Основные силы под командованием Буйвола обойдут поле битвы лесом и займут позицию здесь, под холмом. Мы же, Прохор кивнул Юкушу, нарочно игнорируя внимательный взгляд Беркута, поскачем сюда, к дороге, ведущей в стан врага, отобьем у охранный пленниц и увезем их в безопасное место. Усиление отряду Татри не требуется. Прохор встал и впрямую посмотрел на Маркиза. Его милость, полагаю, предпочтет биться с врагами герцогства? Нет. Человек-птица лишь слегка сузил глаза, пряча недовольный блеск. Прошу дать мне коня. Я поскочу с вами. Вот как? Прохор потер ладони, отряхивая с пальца приставшую пыль. Юкаш направился сюда из долины Татри, чтобы освободиться племенницу. Я ехал за невестой. А твой интерес в чем? Разве не в том, чтобы изгнать вражьи полчища со своих земель? Слово «невеста» не проскочило незамеченным. Ноздри маркиза дрогнули, но больше он ничем не выдал огорчения. Шевельнул бровью и сказал. «Среди заложниц находится дорогой мне человек. Она вырастила меня вместо матери». «Старуха!» — влез в ы х разговор, буйвол. «Что-то ты мудришь, парень!» «Я видел, что она пришла с острова». «Это важно?» — повернулся к нему маркиз. «Нет-нет». примирительно поднял ладони Косой. «Просто обидно лишиться умелого воина». Он снова глянул на иноземца. «Когда выступаем?» «Чем скорее, тем лучше». Прохор обернулся к Юкошу. Тот кивнул. И все пришло в движение. Люди к о с о в о б у й в о л ы с жесткими лицами готовились к предстоящей битве. Татри сохраняли привычную невозмутимость. Можно было подумать, что им предстоит прополка огорода или починка плетня, а не опасное столкновение с вооруженной до зубов охраной заложниц. Изначально планировали выступать вместе, а разделиться уже в лесу неподалеку от ставки Лубея. Однако Юкаш приказал ускориться. Драконы, совершив очередной облет окрестностей, доложили, что пленницам удалось сбежать, и теперь девушки вместе со старухой пробираются по дну заросшего кустарником оврага. Наскоро попрощались с временными союзниками, скачали на коней и ринулись в обход цепи холмов, туда, где можно незаметно проникнуть в нужный распадок. Скакавший одним из последних Прохор обернулся. Леди Йо, она же баронесса Янина Юровудская, стояла на пыльной дороге и печально помахивала им вслед. Не было ни малейших сомнений, что грустила девушка о Беркуте. Он же не удостоил ее ни взглядом, ни словом. Наверняка мысли синеглазого ангела заняты другой. И не старой няней, как он пытался представить. Влада. м а р к и з влюблен в иномерянку. Неужели снова придется пережить этот ужас? Вспомнилась Нелли, ее мечтательные глаза при рассказе о посещении фитнеса. Прохор был настолько самоуверен, что мысль не допускала возможности измены. «Теперь же это паранойя? Быть может, и нет ничего?» Не удержался, решил спросить. Пустил коня в с к а ч нагнал маркиза, пристроился рядом. «Между вами что-то было?» Беркут сразу же понял, о чем речь. Поджал губы, помотал головой и после паузы выдавил. «Не тревожься, иноземец, твоя невеста верна тебе».